Глава тринадцатая. Я роняю фонарик, сглатываю. Раз, два. Теперь способность говорить ко мне вернулась. «Это ты сделала?» — спрашиваю я у Джейси. Мой голос звучит хрипло. «Что? Ты спятила? Ты же тоже слышала, как кто-то сюда подходил? Да, но сейчас здесь никого нет». «Саванна, поверь мне, я кого-то видела. Наверное, это он и написал, но успел убежать». «Я не знаю, что делать. Она вполне может врать. Но если не врет, то, возможно, мне удастся поймать преступника. Куда он побежал?» «Туда», — Джейси показывает на тёмный лес. «Давай сходим за мистером Дэвисом». «Она тянется к моей руке, но я её вырываю. Я пойду в лес». «Саванна», — прошептала Джейси, — «это может быть опасно». Именно поэтому нельзя его упустить. Она опять пытается схватить меня за руку, но я отмахиваюсь. Направляю луч фонарика в том направлении, куда она указала, и срываюсь с места. Впереди деревья, чьи ветки, словно лапы с когтями, пытаются схватить меня. Стараясь не споткнуться, освещаю фонариком дорогу впереди и смотрю под ноги. Выбегаю на участок без деревьев, продолжая погоню, прислушиваюсь к малейшему шороху. Лес — Это бесконечная пустота, простирающаяся передо мной. Я здесь потеряюсь, точно потеряюсь. Прислушиваюсь, но единственные звуки, которые я слышу, треск опавших веток у меня под ногами. Как раз когда я уже собираюсь сдаться, луч моего фонарика натыкается на скорчившегося в траве человека. Ной Кроуфорд встаёт, его лицо освещает луна и тусклый жёлтый свет моего фонарика. Он оглядывается, словно попавший в капкан зверь, Я подхожу ближе. В цвете фонаря в траве вижу какой-то предмет. Баллончик с краской. Раскрыв рот, неотрывно смотрю на него. От ужаса поползли мурашки, распространяясь с головы и вниз дальше по всему моему телу. «Саванна?» Его глаза широко раскрыты и напоминают мне две мишени. Его поймали с поличным. Руки перепачканы белой краской. Я разворачиваюсь и пытаюсь найти среди деревьев путь назад — Под ногами хрустят листья. «Саванна!» — кричит мне вслед Ной. Я не обращаю на него внимания, иду быстрее, но неожиданно спотыкаюсь о корень. Падаю со всего размаху. В темноте мимо меня пролетают ветки. Какой-то пруд больно бьёт меня по лицу. Падая, я ударяюсь головой о землю, со стоном пытаюсь подняться. Позади меня раздаются шаги. Хочу убежать, но Ной оказывается рядом слишком быстро. «Сейчас, сейчас!» — пыхтя говорит он. «Давай я...» «Отвали!» — ору я, хватаю свой фонарик и направляю ему в глаза. Моргая, он отступает назад. Я опускаю фонарик, у него на лице появляется непонимание. «Что происходит?» — спрашивает он. «Не уходит, но смотрит так, словно ожидает, что я на него наброшусь. А я могу!» В голове не укладывается, что он угрожал нам, что он угрожал Пайпер. Прекрати делать вид, что надпись на палатке оставил не ты». Прищуриваясь в лунном свете, он глядит на меня сверху вниз. Его зелёные глаза напоминают осколки стекла. «У тебя руки в краске, Ной. Если бы я не побежала за тобой, то ты бы спрятал баллончик в лесу, и никто бы ничего не узнал». Наконец я поднимаюсь, стряхивая с себя листья. Вытаскиваю прутик из волос и тру то место на голове, которым ударилась о землю. Просто шишка. «Не понимаю, о чём ты», — заявляет Ной. «Я услышал шум и решил проверить, как вы там вдвоём. Подошёл к вашей палатке, а за ней кто-то прячется. Он меня увидел и побежал в лес, я за ним». «Да, конечно. И совершенно случайно ты наткнулся на баллончик с краской». но Ной опускает глаза вниз, словно вспоминает. «Да, тот, за кем я гнался, его бросил». «Невероятно!» — разворачиваюсь к палатке, но идёт за мной. «Почему ты мне не веришь?» — спрашивает он. Благодаря своим длинным ногам он идёт в два раза быстрее меня. Добираясь до палатки, рядом с ней, словно беспомощный ребёнок, стоит Джейси с фонариком. «Подожди!» — произносит Ной, и при виде написанных слов он, наконец, замедляет шаг. «Ты что, думаешь, это моих рук дело?» Хватаю Джейси за руку и тащу в палатку, но она вырывается. «Что случилось?» — спрашивает она и бежит к Ною. «Без понятия!» Он подходит ближе к палатке и направляет свой фонарик на послание. «Ной, не приближайся ко мне!» — говорю я, тяжело дыша. «Держись подальше от нашей палатки. Если подойдёшь к нам ещё раз, я расскажу вот об этом мистеру Дэвису». «Это не я писал», — говорит он. «Что это вообще означает?» «Что значит «оставь это дело»?» Он подслушивал. Обращаюсь я к Джейси, жестом показывая ей, чтобы забиралась в палатку. Он слышал, что мы говорили про Пайпер — И так он решил нас напугать, чтобы мы оставили расследование. Джейси поворачивается к Ною. Мгновение спустя она начинает смеяться. «Это смешно!» — говорит она. «Я застукала его, когда он пытался спрятать баллончик». «Ты ошибаешься», — заявляет Ной, вытирая солбопот. Улыбка исчезает с лица Джейси. «У тебя была краска? Я его поймала в лесу с баллончиком». Я снова поворачиваюсь к Ною. «Ты и Пайпер так угрожал, да?» Почерк один и тот же. Зачем тебе это? Саванна, — шепчет он, вцепившись пальцами в волосы. — Я пытаюсь сказать тебе, что не понимаю, о чем ты, но ты меня даже не слушаешь. Я услышала достаточно. Мы обе услышали достаточно. Не правда ли, Джейси? Она не отвечает, только стоит на месте, ее взгляд полон непонимания. — Джейси, послушай, — умоляюще говорит Ной. — Неужели ты и вправду думаешь, что я стал бы кому-то угрожать? Мгновение она смотрит на него вопросительно, но потом эмоции на её лице сменяются одна за другой. Сначала боль, затем страдания, потрясение следует за ошеломлением. Широкими шагами она подходит ко мне и залезает в палатку. Я выдыхаю, последний раз бросаю на Ноя предупреждающий взгляд и отправляюсь за Джейси. Забравшись в палатку, застёгиваю молнию и поворачиваюсь к Джейси. Она сидит в углу, обхватив колени руками. «Это был не он», — говорит она, не глядя на меня. «Улики указывают на другое. Зря я ушла, бросив его одного. Он не стал бы делать ничего подобного. Я хорошо его знаю, Саванна. Мы его знаем. Как бы я хотелось не согласиться. Но если посмотреть на меня, то можно сказать, что никогда не знаешь, что представляет из себя человек на самом деле». После этой мысли меня охватывает жуткое ощущение. Мне кажется, что стены палатки унесло прочь, а я осталась, открытая всем ветрам. И подо мной нет земли. Я словно парю сама по себе. Тянусь к своему спальному мешку, чтобы хоть как-то прикрыться, но мыслями возвращаюсь в свою спальню. в Тот день. Я заперла дверь в свою комнату, надела наушники, включила музыку и забралась под одеяло. Но даже в своей комнате, в моём личном пространстве, я чувствовала себя выставленной на всеобщее обозрение. Все увидят. Мне ничем не прикрыться. Все увидят, какая я. Пайпер вызвали в кабинет мистера Дэвиса. Я слышала, как её имя и фамилия с треском прозвучали из громкоговорителя. Я видела, как она туда шла, а на лице её читалось непонимание. И я её бросила. Я села в машину и поехала домой без неё. Я струсила. И как преступница, скрылась с места преступления. Я знала, мистер Дэвис поверит, что это не она выставила в журнал ненастоящие оценки. Даже если он засомневается в её словах, Пайпер расскажет правду родителям. А они никогда не допустят, чтобы репутация их вундеркинда пострадала из-за такого. Я лежала в темноте в своей комнате, широко раскрыв глаза. Стояла духота, привычная для середины дня. Звучала музыка. С каждой нотой мои нервы становились всё более натянутыми. Я снова и снова представляла разочарованные лица родителей, когда они узнают правду. Мало того, что меня чуть не исключили, так ещё и Пайпер чуть не составила мне компанию. У меня в голове крутились извинения оправдания, но ни одно не задерживалось. Все улетали в забытьё. Сквозь музыку я услышала удар и резко села на кровать. Удар, ещё удар. Я сдвинула с одного уха наушник. кто-то стучал в дверь. Силой мысли я пыталась прекратить стук. «Пусть тот, кто за дверью, уйдёт». Но стук не прекращался. Тогда я выключила музыку и вылезла из кровати. Чуть-чуть приоткрыв дверь, я увидела несколько прядей светлых вьющихся волос. Потом дверь распахнулась полностью, а меня силы оттолкнули назад. В комнату ворвалась Пайпер. Её обычно румяное лицо стало сочно-малиновым. «Спасибо, что бросила меня в школе!» — рявкнула она. «Мне пришлось идти домой пешком!» «Я собиралась вернуться за тобой?» — соврала я. «А почему ты так рано?» «Могу задать тебе тот же самый вопрос, но ограничусь одной новостью. Меня временно отстранили от занятий». «Что ты такое говоришь?» Я пыталась говорить спокойным тоном, который всегда использовала в разговорах с Пайпер, когда она была очень эмоциональна. Затем снова плюхнулась на кровать и погрузилась в телефон. «Ты прекрасно знаешь, о чём я!» Потянувшись ко мне, она вырвала телефон у меня из рук. «Эй!» — я сделала глубокий вдох — потом медленно выдохнула. «Тебя не могли отстранить от занятий? Расскажи, что случилось». Я похлопала по кровати, приглашая её сесть рядом, но в животе у меня всё крутило. Пайпер прикусила губу, глядя на меня разъярённо. «Ты и дальше будешь делать вид, что ничего не меняла в контрольных?» Я смотрю на неё, изо всех сил изображая полное непонимание. «Да о чём ты?» «Мистер Дэвис говорит, что с оценками за контрольные, которые выполнялись на прошлой неделе, что-то не то». В уголках её губ появляются маленькие капельки слюны, потом пузырьки, словно у бешеного зверя. Некоторые оценки за контрольные не совпали с тем, что стоят в электронном журнале. Мистер Дэвис спросил у Люси Дауэс, не знает ли она что-нибудь об этом. Но она расплакалась и сказала, что ассистентка учителя предложила ей за 100 долларов накинуть баллов. Моё выражение лица, на котором ещё минуту назад было изображено непонимание, изменилось. В гневном взгляде Пайпер что-то мелькнуло. Я ожидала злость. Но её лицо побледнело, голова опустилась. Я узнала этот взгляд. И на этот раз всё было хуже, чем когда она в семь лет нашла на дне клетки нашу морскую свинку мёртвой. Это был удар под дых. Несмотря на все наши различия, я была её сестрой, её старшей сестрой. Она не ожидала такого предательства. Даже я сама не знала, что могу так низко пасть. Я трижды проверила эти баллы после того, как их ввела — — продолжала Пайпер. — и Я никогда не говорила ни с Люси Дауэс, ни с кем-то другим по поводу исправления оценок. Почему же они тогда утверждают, что их исправила ассистентка учителя? А? Саванна? — Потому что это я так им сказала. Никто из моих клиентов не хотел просто так расставаться с деньгами. Они требовали объяснений, как я планирую получить доступ к электронному журналу. Вот я и отвечала, что всё будет делать ассистентка учителя. — Прости. сказала я, хватаясь за голову обеими руками. Я решила, что мистер Дэвис ничего не заметит и не станет перепроверять оценки. Я чуть-чуть подтянула баллы, чтобы просто исправить минус на плюс. Как-то так. Пайпер продолжала неотрывно смотреть на ковёр. Я пыталась заработать деньги на турниры. Турнир. Единственное число. Твой турнир. Думаешь, я бы согласилась взять эти деньги, если бы знала, что ты собираешься заработать нужную сумму незаконным путём? «Это была твоя проблема, и ты решила сделать её моей». Она оперлась на стул у моего письменного стола, словно больше не могла стоять прямо. Я не могла сказать мистеру Дэвису или директору школы, что совершила жуткую ошибку, подпустив свою сестру-тупицу контрольным, что она ещё и нашла пароль от электронного журнала. Я же говорила тебе, что проверять работу он доверил мне. У меня в голове не укладывается, что ты со мной так поступила. Я и подумать не могла, что правда всплывёт». — ответила я, понимая, что это самый идиотский из всех идиотских ответов. Я думала, что помогаю нам обеим. У тебя был такой завал по учёбе, а мне нужно было быстренько заработать денег. Пайпер, прости меня, пожалуйста. Она медленно подняла голову. Мы встретились взглядами. — Значит, ты скажешь мистеру Дэвису, что я не имела ко всему этому никакого отношения? — Пайпер, я... Свет надежды, который появился в её глазах секунду назад, исчез. Она напрягла сколы. «Пайпер, если я это сделаю, то лишусь возможности попасть в Маунт-Либерти. Тебя всё равно возьмут в колледж, даже с одним проступком в личном деле. У тебя в запасе есть ещё следующий год, а для меня это единственный шанс. Если меня временно отстранят от занятий или, я сглотнула, исключат, то всё — конец». Её и так большие голубые глаза округлились ещё больше. Потом она их закрыла, Из-под появилась слезинка и покатилась вниз по красной щеке. Чувство вины разрывало мне грудь, будто инфекция. Я встала, шагнув к сестре. «Пайпер, я...» Её худенькое тело затрясло, она вытерла слезинку. «Ты и вправду думаешь, что я собираюсь взять всю вину на себя?» Её голос скрипел, как резина по асфальту. Она принялась мерить шагами комнату, пыхтя, что-то бормотала себе под нос. Она говорила что-то про предательство, про танцы и про то, что у неё ничего не осталось. Я пожалела, что она не расплакалась. Если бы она просто плакала, я, по крайней мере, могла бы её утешить. Пайпер толкнула меня и пошла к двери. Остановившись, прорычала. «Я всё расскажу маме и папе!» Меня охватил ужас, словно нахлынула волна. «Я просто хотела поступить в Маунт Либерти», — умоляюще сказала я. «Мне нельзя портить личное дело, Пайпер». Потом я сказала то, что её задело ещё сильнее. «Знаешь ли, значение имеет не только твоё будущее». Она дёрнулась так, словно я дала ей пощёчину, а затем ответила с такой жестокостью в голосе, которую ещё никто и никогда от неё не слышал. «Даже полчаса назад будущее было только у меня. Саванна, с твоими оценками в колледж тебе не поступить, твой парень — неудачник и жулик». Даже если в личном деле будет значиться, что ты крутая спортсменка, ты всё равно профукаешь поступление, как и всё остальное, за что берёшься. Она захлопнула дверь у меня перед носом. Я стояла ошарашенная, а вокруг меня дрожали и трепетали постеры на стенах и бумаги на столе. Некоторые слетели с письменного стола и упали на пол. Я наклонилась за брошюрой, на которой буквами небесно-голубого цвета было написано «Колледж Маунт Либерти». Я скомкала её и бросила в мусорку. Было ощущение, что всё моё тело заполнилось раскалённой лавой. Мои руки, ноги, рот плавились. Тело вышло из-под контроля. Я схватила телефон. Казалось, что мои пальцы жили своей жизнью и набирали сообщение сестре. «Давай, рассказывай маме и папе. Между нами всё кончено, Пайпер. Мне плевать на тебя. Всем на тебя плевать. Для меня тебя больше не существует». Это были мои последние слова, адресованные сестре. А потом она оказалась в коме. И эти слова терзали меня на протяжении последнего месяца. Вот почему я не могла допустить, чтобы кто-то увидел телефон Пайпер. Вот почему во всём я винила себя. Но теперь я не знаю, что и думать. Знаю только, что один из лучших друзей Пайпер, которого я знаю большую часть своей жизни и которого я только что поймала с поличным, возможно, мне угрожал. я знаю, что перед тем, как Пайпер упала с точки, ей угрожали точно так же». «Он этого не делал», — шепчет Джейси, но я даже не уверена, со мной ли она разговаривает. «Я поворачиваюсь и пытаюсь взбить толстовку, которую использую в качестве подушки. Просто будь начеку».